Глава пятнадцатая. Виллодс с матерью уехали. Провожали их обычным прощальным обедом в усадьбе, и семья Хольменгера была также приглашена. Так как пришел поворотный пункт в судьбе Виллодса, то отец говорил серьезнее, чем обычно. Есть два способа сохранить свое имя для потомства: его можно зарыть глубоко в могилу, и кто-нибудь откроет его через две тысячи лет. Или же можно поднять целую борью среди людей, и тогда его вспомнит история. Пообедали быстро, и хотя за обедом не присутствовал окружной врач Муз, вносявший неприятные настроения, однако господствовало молчание. Всех опечалило предстоящая разлука. Хольменгра, внимательный и деликатный, как всегда, взял Фру Адельгейд за руку и сказал почти шепотом: «Возвращайтесь скорее». Прошло несколько месяцев, и Фру Адельгейт не вернулась. От чего это могло произойти? Паручик получал письма с просьбой отсрочить возвращение. Хорошо, пусть себе остаётся. Нельзя принуждать её возвращаться домой. Паручик решил, что раз она добровольно не хочет возвращаться, то пусть остаётся. Он начал свыкаться с её отсутствием, и в один прекрасный день запел. Да, он опять запел. Довердана, снова прислуживавшая ему, принесла эту новость в кухню, и все служанки стали прислушиваться. Но они ничего не услыхали. Поручик напевал так тихо, так неслышно, больше про себя, как и прежде. И что из того, если он даже напевал? Вероятно, он делал это потому, что его дом стал теперь официально музыкальным. Через некоторое время пришло письмо, где Фру Адельгейд просила разрешения остаться всю осень, а потом всю зиму. Это не спроста. Брак их был не лучше и не хуже других. Никакого несчастья не обрушивалось, но оно было постоянное. Что такое несчастье? Пустяки. В всякому несчастью приходит конец. Оно продолжается из дня в день, из года в год, но конец есть. Ангел может рассердиться, конечно. Но ангел, который не сердится, а только вечно недоволен, ходит всегда с угрюмым лицом и ядовитой усмешкой. Хорошо, что поручик философ, что он проникся духом гуманистов. Комары большое мучение, они жужжат и и и, но будет ли признаком разумного человека бороться с ними? Счастье, что это такое? Легко убедиться в том, что оно не самое важное. Хольмсиновский брак в последнее время стал сносен. Произошло изменение к лучшему. Всё пошло как следует. Взаимное уважение всегда существовало. Теперь присоединилась и доля сердечности. По временам мелькала откровенная улыбка. Паручик начинал надеяться на улучшение для них обоих. В старости могла начаться новая жизнь. Последние недели своего пребывания дома фру Адельгейт проявляла открытую приязнь к нему, как будто она уже не чувствовала прежнего отвращения. Да, под старость. И вот она уехала и не хочет возвращаться. У поручика зарождается мысль о возможности того, что в ее жизни случилось нечто еще более невыносимое, чем ее брак. Но что это могло быть? Кто знает? Но во всяком случае не о пустяке. В своём последнем письме она писала, что виновата перед ним, но это только фразы, уловки, чтобы открыть себе возможность отсрочить своё возвращение домой. Нуфру Адельгейт скрывает какое-то горе. Паручик вдруг перестал петь. Ему надоело. Правда, пение продолжалось недолго. Это была самая невинная песня, какую человек может позволить себе в отсутствие жены, но паручик хотел идти дальше. Он ничего не делал наполовину. Если Фру Адельгейт переживает какой-нибудь кризис, то он должен показать ей своё участие. Он порадует её по возвращении домой. Он начнёт работать по постановке органа. Надо этот орган приобрести, во что бы то ни стало. Ах, если бы надо было купить только орган, но где галерея, на которой он должен стоять? И где место для этой галереи? Придётся перестраивать церковь. Не привести ли без дальнейших разговоров балок из своих опустошённых лесов. Он был связан. Ему надо было снова прочитать решение на лице Хольменгро. Прошла осень, а фру Адельгейт не вернулась. Теперь она написала, прося разрешения пробыть ещё некоторое время, зиму. Иначе вилла останется совершенно одинок, да и она тоже. Они устроились хорошо, тратили мало денег и занимались музыкой. Может быть, сама судьба давала по ручику время, чтобы окончить перестройку церкви до приезда Фру Адельгейт. Холмингер часто спрашивал об отсутствующих, о матери и сыне, что было довольно странно по нескольким причинам. Во-первых, он никогда не осведомлялся о Виллодсе, когда тот был в Англии. А во вторых, маленький год Фред время от времени отправлялся в усадьбу Хольменгера с письмом от Виллодса к Марианне. Хорошо им живется, спрашивал Хольменгера. Живут себя и хорошо, неизменно отвечал паручик. Сегодня он ответил как обыкновенно, но прибавил: жена желает остаться в Берлине еще некоторое время. Он начал говорить о церкви. Да, что касается маленькой церкви, то ваша деятельность настолько увеличила население, что она стала тесна, это правда, ответил Холменгро. Но очевидно, он был занят чем-то другим, однако лицо его было непроницаемо, на нём нельзя было ничего прочесть. Порутчик уже не распространялся больше о церкви, чуткий человек сразу остановился, будто ему сделали намёк. Он только прибавил: Да не является ли постройка церкви неотложным делом, где народу сходиться в дни крестин или в другие праздники? Можно было предвидеть, какая будет теснота за обедней, когда новый слуга господин Эл Лассон в первый раз обратится с речью к своим согражданам. Конечно, конечно, ответил Холменгра коротко. Паручих в своем упрямстве вероятно думал, что еще имеет свое прежнее значение. И поехав в лес, приказал своим рабочим нарубить брёвен на целую половину церкви и подумал дальше: если бы я воспользовался своим правом, я мог бы телеграфировать, чтобы прислали лес из Намсена. При этом он имел весёлое и гордое выражение. У него наконец-то опять была сила. Он получил деньги за реку, и если бы не мать и сын в Берлине, то мог бы ликовать. Новые кроны это масса железных денег, уже не талеров. Вопрос, с которым Хольменгера обратился однажды к поручику, и ответ, полученный им, был достойен обоих мужчин. Мне не приходилось бывать в Берлине. Недорого ли, фру Адельгейд, жить там? – спросил Хольменгера поручика. Для моей жены недорого жить в Берлине, ответил ему поручик. Не было сомнений, что в следующие недели между владельцем Сейгельфосса и новым пришельцем Хольменгера установился несколько иной тон. Окружающие этого не замечали, но паручик не сомневался в том, и в его упрямой голове зародился план, с которым он не расставался ни днем, ни ночью. Он ходил по заложенной земле, жил в заложенном доме. Он решил перебраться. Хорошо, что фру Адельгейте и Виллес были за границей. Он предложил им остаться там, где они находились. Стало бы Тиму одному предстоит новая судьба. В конце сочинения пастора Винтфельда значилось, что фру Адельгейт уехала за границу и осталась там. Так не согласны жили супруги, но в этом вопросе супруги сошлись. Оставайтесь пока там, писал поручик жене, и чтобы ее не тяготило благодарность, он заявил и совершенно правдиво, что желает выполнить задуманный им план, для чего ему необходимо быть одному. Куда же ему переселиться? Старый кирпичный завод ещё стоял. Его порутчик не продал. Он не входил в продажу реки. Конечно, завод был заложен, как всё остальное, но его можно было выключить из закладной. Крыша в нём текла и дол сквозняк, но помещение можно было покрыть новой крышей и устроить в нём человеческое жильё. Эта мысль сильно занимала порутчика. Во все эти годы, когда дела шли всё хуже и хуже, он в сущности жил беззаботно, предоставляя всё собственному течению. Это было в его характере. Он чувствовал всю безысходность своего положения, но не мог положить ему границ. И как положить конец, разыскать новый источник доходов, производить ему-то Человеку, умевшему только тратить и платить, платить, расточителю, не имеющему состояния, отрицательному гению, он был редкий экземпляр, умевший толкать себя в бездну. Он был сыном своего отца, и судьба отца будет его судьбой. С того дня, как он услышал действительный или воображаемый намек Хольменгра, в пару чике произошла перемена. Он как будто преднамеренно забывал о своём владении, о роскошном доме, инвентаре, произведениях искусства, библиотеке, стаде лошадей, лодках, машинах. Он всё забросил. Конечно, как человек, во всём любящий порядок, он видел, что шёл к полному банкротству. Старый порутчик, куда девалась его сила? Не обратиться ли ему к сёстрам в Швецию? Это ему и в голову не приходило. Между ними и им уже 20 лет не было крепкой связи, а со смертью матери даже переписка прекратилась. Он, конечно, мог бы ограничить свой образ жизни, свою прислугу и ежегодные счета, получавшиеся от бергенских купцов. На это он ответил бы себе, что можно ему сделать упрёк. Зачем он всего этого не покончил? Но такой поворот возбудил бы у живущих за границей подозрение, что не всё в Сэгельфосе обстоит благополучно. Этого он не желал. Да и они не заслуживали. Маленький Виллос не должен был иметь от своего отца и нового представления, какое порутчик имел о своём. Виллос Холмсен должен думать, что отец всегда находит средства поддерживать других. Мог и раздавать, покупать, был вполне независимым. А что касается прислуги, разве теперь было в экономии больше горничных и работников, чем во времена царя? Разве маленький год Фред мешает кому-нибудь или его сестра Паулина, единственная у которой находился ласковый ответ поручику и которая кланялась ему как отцу, когда он проходил мимо? Ведь и в отсутствие жены он не мог отпустить экономку. Ничего нельзя было изменить. Экономка, ловкая и способная, обученная самой хозяйкой за многие годы, она теперь вполне управляла домом. Трясчало ли хозяйство по всем швам под ее руками? Ни в коем случае. Самой Йомфру Сальвейзен не приходилось ни в чем испытывать нужду. У нее было достаточно всевозможного дела. Большая усадьба доставляла много всего, чего следовало. А вина, закуски и колониальные товары привозились из Бергена, как прежде. Всего было в изобилии, потому Йомфру Сальвейзен и была всегда весела и довольна своей судьбой. Она часто кривила рот и говорила колкости горничным. Не была ли она главным лицом в Сегельфоссе? Но ну разве это всё? Заведующий пристиню ухаживал за ней и сватался всерьёз. Этот заведующий пел такие весёлые песни. Они почти дали слово друг другу, но тут адвокат Траш тоже вздумал последовать примеру отца, деда и прадеда обзавестись семьёй. она ищет себе подходящее место, и они заживут культурной жизнью. Будущий же заведующий оприсьем её боли не обеспеченно. Он состоял на частной службе и не мог без денег начать какого-либо дела. Нет, заведующего присьем даже сравнивать нельзя было с тем, с другим. Её род кривился от жалости. Однако всё же её Фрусальвезен не было. Неприятно, что у неё одновременно просили её руки двое. Она подружилась с фру Иргенс, рождённой Геяль Майдан, и часто по вечерам отправлялась в дом Холлменгро, чтобы скоротать время с тамошней экономкой. Как вдова адвоката, фру Иргенс, конечно, стояла за Раша. Какое же сравнение! Человек образованный, между тем как другой может помышлять разве что о лавке? Нет, рангу отказать нельзя. А лишь бы он не сбился с пути, говорит еём фру Сальбезен. Избил со спотти. Человек, бывший в университете? Никогда. Это не похоже на него. Никогда ничего подобного не случалось с Иргенсом. Как вам живётся в этом доме? спрашивает фру Сальвизен. Здесь? Да здесь рай земной, отвечает фру Ирген, качая головой. Никогда мне не жилось так хорошо. Вот если бы только Ирген смог быть здесь. Знаете, что я думаю про Фру Эргенс? Я думаю, что господин Холменгров вовсе не таков, каким кажется по виду, каким образом. Какой же он? Обнимал он вас когда-нибудь? Да, господь с вами. Что вы говорите, Йом Фру Сальвезен? Да хранит господь ваш язык. А меня обнимал? Обнимал? Да, несколько вечеров тому назад. Фру Эргенс оскорблена и говорит: Я полагаю, что он никого не обнимал так же, как не обнимал меня. Хотя правда за последние недели он как будто несколько изменился. Но говорю к его чести, что он никогда не заходит слишком далеко. Не-не. А с теми, кого он мало знает, он еще осторожнее. Что он сделал с вами, как сказали вы? Я вообще не из-за вас. Обе дамы продолжали болтать, и Йомфру в свою очередь оскреблена. Дело в том, что фру Эргенс уверяет её, будто объятия могут быть различны. Можно стать самой на дороге мимо проходящего мужчины. Что же ему тогда делать со своими руками? Йомфру Сальвезен, пожалуйста, не рассказывайте мне впредь подобных вещей, говорит фру Эргенс. А какого живётся у вас там в усадьбе? У нас, отвечает Йомфру Сальвезен. Ужасно, до крайности оскорблённая. А знаете, вы можете разыгрывать из себя настоящих испанцев, жить среди богатства и роскоши, как вы здесь, а всё же вам не сравниться с нашими в усадьбе. Так и передайте господину Холменгеру и кланяйтесь ему. Я здесь не видала посуды и подносов из чистого серебра, а у нас они есть. И не видала золочёных ручек у серебряных сухарниц, как у нас. М да. А, но скажите ее мфу Сальвейзен, ведь она убежала от него. Убежала? Вы сами поберегитесь от сплетен, фру Йергинс, а мне нечего советовать. Ну что вы говорите? Она поехала с сыном в Германию. Он учится, чтобы быть сочинителем. Я не понимаю, на что вы намекаете. Здесь почти ничего не изменилось их отъездом. А что меня касается, то я надеюсь жить и умереть, как подобает приличной женщине. Вот, например, консул Колдвин. И тот, говоря правду, не обнимал меня никогда. Прошу передать господину Холменграпа клон. Да мы продолжают болтать. Выходит так курьёзно, они и подсмеиваются друг над другом, и стараются выведать друг у друга. Болтая между собой, они не остеригались. Это у них выходило естественно. Их разговор соответствовал их развитию. Это было вполне естественно. Наконец пастор Винтфельд получил перевод на казённое место и переселился на юг, на юг. Он достиг того, к чему стремился старый простой человек, хотя и здесь ему жилось неплохо. Церковь всегда полны и доброжелательные отношения. Но что из того? Народ стекался в Востланде, чтобы слушать проповеди пастора Винтфельда. Он уже не мог дольше оставаться. Он получил приход в Плоском, так богатом природными красотами, с молодёди. Приехал заместитель. Это не был капилан. Такого, к сожалению, не случилось свободным, но самоотверженная душа, готовая служить общине до поры до времени. Приходилось довольствоваться тем, что было, и благодарить за это в ожидании приезда настоящего пастора через несколько недель. И какого ещё? Красивого мужчины в чёрном сюртуке, и к рахмальным воротничках. В нём поражали руки, похудевшие от перелистывания книг и рукописей, богатырское тело, так что он мог бы снести павца на каждом плече. Огромные сапоги для двух пар чулок и наконец галоши. У него не было ещё епископского посоха, но он носил длинные волосы и очки, должно быть, потому что был такой учёный. То был сын Ларса Мануэльсена, Эл Лассен. Он наконец получил звание пастора и приехал на родину заявить о себе. Нельзя блистать в кордельерах, блистать можно только дома. Он привёз с собой мебель и несколько ящиков домашних вещей и сразу отправился в пасторский дом. Кистер встретил его со всевозможной предупредительностью. Слава шла о нём уже несколько лет. Кто не слыхал о Эл Ласени? Желаем вам благоденствовать среди нас и прожить долго, приветствовал его кистер. Нет, я не останусь здесь долго, ответил пастор. Но я считал своим долгом некоторое время служить здесь. Надо надеяться, поживёте среди нас подольше. Нет, друзья мои, но здесь не местность так в стороне, и я не могу оставаться в глуши. Мои обширные интересы указывают мне место на юге. Конечно. Но ещё прихода вы бы могли принять наш, как первое место. Место в дешней лесной глуши? Нет, я не добиваюсь этого. Здоровье моё не переносит дешневого климата. Местность слишком северная. Он служил в церкви, но просил открыть окно, чтобы его можно было слышать наруже. Мала была церковь в Сегельфоше, когда в ней стал проповедовать господин Лассен. Места брались в бою. Все шли в церковь, даже перлавочник пошёл, но внутрь не пробрался. Вэнти окна, приказал пастор вторично. Таким образом с Божьей помощью и самые далёкие его слышат меня, и правда, его голос достигал моста, доходил до ис прабочих. Не стоило даже в церковь входить, и поэтому одна молодая парочка отправилась в танцевальный сарай у мыса. И были то Давердана, сестра пастора, А парень, помощник заведующего пристанью. Но после богослужения пастор проголодался, и так как не последовало приглашения ни от поручика из усадьбы, ни от Хельменгро, то господин Лассен скромно отправился в родительский дом и там пообедал. И вот мальчик Ларс, благословение и чудо филиального прихода, сидел опять в своём доме. Сёстры и братья его вырастили. Мать посидела, но отец был такой же рыжеволосый здоровяк, и Юлий стал совсем мужчиной. "Будешь ли ты ещё кушать нашу еду?" говорит мать. "Как же, благодарю. Мясо ведь свежее. Мы убили козу", сказала мать. Он приобрёл утончённые привычки, и заложил носовой платок за петлицу, а хлеб брал вилкой. Юлий подумал про себя: "Вот так знать, на Через некоторое время все ушли из маленькой избы, чтобы Ларсу было просторнее. А маленькую сестрёнку, остановившуюся было на пороге, отозвал отец. Отец был сегодня на седьмом небе, он онемел от блаженства. А также хотел показать сыну, что проповедь навела его на размышления. А грешник Юрий действительно поднялся на небеса. Он нашёл дыру в потолке и оттуда наблюдал за братом в избе. Скажите, как он себя держит? Куда девалась благовоспитанность Ларса? Он спешит, ест как попало, грубо, не разбирая, неприятно, льёт жир вокруг себя. Он спешит есть, будто хочет набить себя прежде, чем кто-нибудь войдёт. Юлии думает после того, что брат уже не так далеко отошёл от него, чтобы с ним нельзя было говорить. Пообедов, пастур лёг на отцовскую постель и заснул. Когда он проснулся, мать принесла кофе. Пастор оживился. Он зевает и благодарит мать за кофе. Он вынимает из-под балок у потолка две старые знакомые книжки, оставленные им в доме: книгу духовных утешений и зеркало человеческого сердца. Отец однажды привёз их ему из поездки на Лафандене. Постепенно возвращаются и прочие. Приходят и малыши, а наконец появляется и довердана. Пастор ничего не видит и не слышит. Он весь углубился в книги. Он, Ларс и книги, и удивительно умеет он перелистывать книгу не смачивая пальцев, и удивительно умеет держать книгу в руках, словно это какое-е сокровище. Мать смотрит на сына будто только теперь узнавая его. Знакомые движения рук, как прежде, знакомая посадка головы на шее. Он спрашивает о велосипеде. Замечает Довердана и спрашивает у порутчика: "Спасибо, здоров. Мне надо повидаться с ним", говорит пастор. "Я слышал, жена его уехала, он справляется в Виллотосе. Слышала, что он учится музыке", отвечает Довердана. "Вся суета тоже, что я говорю всё время", замечает отец Ларс-Маннельсен. Я человек несведущий касательно книг и газет, но то, что я знаю о музыке, играх и танцах, игре в карты, так это всё дьявольщина, прости, Господи, моё прегрешение. Сколько времени проведёшь ты в нашем посёлке? спросил Юлий. Этого я не знаю, как можно меньше, ответил пастор. Епископ обещал меня скоро сменить. По чему ты не ищешь прихода? Потому что учение истощило меня, и здешний воздух вреден мне, мне надо жить на юге. Воздух, какая же гадость в здешнем воздухе. Ты такой неоттёсанный, Юлий, замечает его брат. Но Юлий вовсе не был таким. Ему только казалось глупостью, что можно считать здешний воздух вредным. И что же приход останется без пастора? Такова судьба всех северных приходов. Нет пастора, желающего остаться в Норланде. Я только из несхождения согласился. Простая и ученая глупость встретились. Мать даже раздувается от гордости своим знаменитым сыном. Да, это великое дело, что ты пожелал снова побывать на родине. Но Юли не сдавался. Так здесь в Норланде мы и совсем можем оставаться без пасторов. болтаешь пустяки, заметил ему отец. Пастор кошлит и отвечает. Мои писки предполагают, что сдешнему народу населению не надо такого учёного пастора. Снезайди ты до этого, Юрий. Юрий, конечно, ни снезайшёл бы до этого, тем более, что не готовился к такому призванию. Впрочем, его уважение к последнему совершенно исчезло. Казалось всё равно, будто на ларше на детовчина. Что Ты болен? – спросил он, будто слыша первый раз об этом. Да, я слишком много занимался, у меня в груди неладно. Но Юлий, вспомнив о львиной рёве с кафедры, снова спрашивает с изумлением: В груди? Да и глаза болят, зрение слабело. А ставь Ларса в покое, – говорит отец. Что же с твоими глазами? – снова спрашивает Юлий. Пришлось носить выпуклые очки, разве ты не заметил, Юлий? с этого июля и теперь не замечает. Пастор положил руку на книги и сказал: "Э этими книжками вряд ли кто много занимается дома?" "Да, правда, мало читают слово Божие", ответила мать. "В таком случае вы мне, может быть, позволите взять их с собой?" "На что они тебе?" спросил Юлий. У отца такое выражение, будто он не имеет желания расставаться с книгами, но он говорит: "Возьми, если хочешь". Так ты совсем ослепнешь, пророчествует Юлий. Но ну, может быть, с Божьей помощью и не ослепну, отвечает пастор. Мой доктор говорит, что мне в последнее время лучше. Я знаю об одной книге, говорит Юлий. У Гана Ули Йоганна есть старинная книга, написанная Спером Брокманом. Можешь ты достать мне эту книгу? спрашивает брат. Думаю, что достану, отвечает Юлий и уходит. Пастор начинает говорить о господине Хольменгро какая-то суетная душа, только и думая о равных предприятиях. Правда ли, что он начал пить? Ольменгро пастор утвердительно кивает. Так мне говорили. Мать снова покачала головой. Боже, и чего только не знает её сын. И с ним я как-нибудь хочу повидаться, сказал пастор. Дети, вероятно, опять всё позабыли и стали настоящими язычниками после моего отъезда. Да, Феликс ничему не желает учиться. Доверданна да слышала, что отец хочет отослать его обратно в Мексику. Брат прислушивается. В Мексику и Марианна тоже? Нет, одного Феликса, а Марианна скоро уедет в Христианию. В Христианию? Вот как. Разговор заходит о перелавочнике. Пастор обо всём кое-что знал. Церковный прислужник любезно посветил его во все дела. Перлавочник все толстел, да толстел, но уж как-нибудь его притянут к суду за ловкость пальцев при весе и мере. Но ну, а телеграфист не ходит по ночам на охоту за девушками, а заведующий пристанью выйдет у него что-нибудь съем фру Сальвейсон. Даверданов сидел как на угольях. Теперь пойдут расспросы о помощнике заведующего и ее женихе. Теперь им с ним и видеться не придется. Юлий скоро вернулся. Он бегал к Оле Йогану и положил на стол необыкновенно толстую и растрёпанную книгу. Кто его знает, может быть, он и стащил её. "Вот и книга", сказал он. "Могу её взять?" спросил пастор. "Да, можешь". И мать покачала головой. "Эх, книги же у Ларса, а учёность-то какая". Пастор сложил в кучку три книги и похлопал по ним. "На что не ему?" А он Эл Ласон заводит библиотеку. Он отыскивает книги в избах рабочих. Вот еще три новых тома. И этот Эспер Брохман будет иметь великолепный вид на полке. Юлий сказал. Ан Али Яган просил тебя зайти устроить собеседование в его даме до отъезда. Устроить беседу у Али Ягана? Он его ведь нет порядочные избы. А мы могли бы и там выставить окна. Пауза. Мать начинает говорить. Неужели ты настолько прост, чтобы устроить собеседование у Олли Йогана? Неужели ты станешь напрягать себя ещё? Нет, отвечает пастор. Да и действительно, он не казался способным на собеседование в этот день. Горло. Хм. Пастор закрывает рот рукой и сильно кашляет, задыхаясь. Нет, нет, ни в коем случае, повторяет также отец Ларс Муннельсон. Довольно соли Йогана и того, что он слышал сегодня. Ну, Юлий, настоящий чертёнок. А что до того, что ты охрип, так пусть мать снимет с тебя болезнь серебряной ложкой. Она так мне помогла. Ах, какой ты невежда, Юлий, говорит пастор брату. Он надел сюртук на богатырское тело, галоши на ноги и вышел. Он, вероятно, хотел пройтись на обратной дороге к пасторскому дому, по старым местам. Доверданные сестра крались по кустам, подсматривая за ним. Ларс Лассон шел знакомой дорогой в гору, беспомощно опустив голову, так как подъем был крут, а он не хотел останавливаться дорогой. Он, по-видимому, не обращал внимания ни на что окружающее, чувствую себя, вероятно, хорошо и вполне уверенно, а при встрече с народом его единственным опасением, по-видимому, было, что ему не поклониться, ведь ни ему же кланяться первому. развём не пастор, мимо прошло много людей, и некоторые ему были незнакомы, вероятно, рабочие от Хольменгра. Он пристально смотрел на этих людей до последнего мгновения и иногда добивался тем поклона. Это, конечно, не имело для него значения, но всё же не он кланялся первым. Да, в Ларсе Лассене были задатки церковного борца, и он, наверное, пойдёт вперёд. Нет ничего невозможного. что придет такой час, когда он потреплет по ручках холмса на поплечу. Но до того времени еще случится многое. Телеграфист сидит перед своим аппаратом и работает. Приходит телеграма из Берлина. Она не длинна, но так важна, что телеграфист сам хочет отнести ее. Он отбивает три точки и черту, встает, выпивает глоток из бутылки, стоящей на полке за занавеской, запирает контору в неурочное время и уходит. Он идёт к усадьбе. Он высокий, крепкий, широкоплечий парень. Так как ему не доводилось бывать в усадьбе, то он пошёл задним ходом, чтобы встретить кого-нибудь. Он спросил горничную: "Где порутчик?" Горничная вышла с экономкой, и только после настойчивого требования со стороны телеграфиста порутчика позвали. Он очевидно был сильно изумлён и спросил, чтобы кто-нибудь расписался в получении телеграммы. Это всё возможно. Да и не нужно. Я только хотел предупредить, что телеграмма очень важная. Поручик хочет сейчас же вскрыть её и прочесть, но телеграфист удерживает его, говоря: "Подождите немного, не спешите. Телеграмма не весёлая". При обыкновенных обстоятельствах поручик, вероятно, попросту прогнал бы этого человека. Теперь он стоял растерявшись и смотрел на него. Он немного знал его по телеграфной конторе. Телеграфист был услужливый и любезный человек по фамилии Барцам. Когда поручик наконец вскрыл телеграмму и прочел ее, она вначале произвела на него какое-то тупое впечатление. С матерью несчастье, телеграфировал Виллодс. Уф, произнес поручик и прислонился к дверному косяку. Несчастье во время купания, стояло дальше. Да разве может случиться несчастье во время купания? В телеграмме еще было продолжение, но оно не имело значения. Надо ответить. Подождите немного, я пойду с вами. Он захватил по дороге фонарь, и оба пошли в телеграфную контору. "При купании?" сказал поручик своему спутнику, сам не сознавая, что говорит. "Жена, вероятно, оступилась. Это к несчастью бывает редко", ответил телеграфист. У телеграфиста такой вид, будто он подозревает всё случившееся, и через некоторое время он говорит: "Может быть, тут что-нибудь докроется?" Они приходят в контору, и поручик садится писать ответную телеграмму, задавая много вопросов велочу. В то время, как он занят этим, телеграфист садится к столу и продолжает работать. "Погодите", говорит он. "Пришла новая телеграмма, и в то время, как он её пишет, он старается подготовить поручика. Теперь всё становится понятнее", говорит он. "И вас извещают: фру Адельгейт утонула во время купания". Через несколько дней поручик уехал на юг с почтовым пароходом. Он должен был встретиться с сыном, везшим тело матери дорогой. Тот поручик пустил в ход новый мундир, купленный им в Англии, но он не носил его с прежней самоуверенностью.